Глава 5. Городские пройдохи. Передо мной 463 страницы текста на датском языке, напечатанного готическим письмом и отсканированного для Google Books. Качество изображения оставляет желать лучшего. Скорость интернета в поезде от Лейдена до Гронингена тоже. Боюсь, у меня так и не выйдет найти самые ранние упоминания городских растений. Герберт Зукоп. Метр европейской городской экологии утверждает, что оно находится где-то в труде Иакима Скоу, основные положения общей географии растений 1823 года. Придется поверить Зукапу на слово. Наверняка где-то в этом нечитаемом тексте Скоу пишет, разделяя буквы пробелами для пущей выразительности. Растения, что зовутся Планты Урбане, встречаются исключительно у городов больших и маленьких, среди них и Анапордон Акантиум и Ксантиум Струмариум. Как правило, причиной тому оказывается их чужеземное происхождение. Примечание. Ксантиум Струмариум – дурнишник обыкновенный, Анапордум Акантиум – татарник колючий. В тексте Иокима Скоу использовано написание Анапордон, которое восходит еще к естественной истории Плиния Старшего, первый век. Тот писал, Говорят, когда ослы едят анапордон, возвращается шум. Слово происходит от древнегреческого «онос» – «осел» и пердеме – «пукать». Карл Линней латинизировал его при описании рода Анапордом в своем труде «Виды растений» 1753 год, где были заложены основы современной биноминальной номенклатуры, в первую очередь ботанической. Тем не менее, написание «Анапордон» Иногда ошибочно используется в латинских именах разных видов татарника и даже проникает в таком виде в научной публикации и гербарии. Удивительно, но два столетия тому назад ботаники уже понимали, насколько для видового разнообразия города важны чужеродные виды. Факторов, благодаря которым заморские растения появляются в нынешних городах, тогда еще не существовало. Не было садоводческих магазинов, прохожие не кормили птиц семенами, а хозяйство еще не доросло до глобального уровня. Торговля животными была развита значительно хуже, чем сейчас, а самолеты, поезда и автомобили, на которых нынче любят путешествовать представители экзотической фауны, встречались далеко не так часто. Понятно, почему в наши дни видовое разнообразие городов включает в себя целую коллекцию видов из разных уголков планеты. У них же столько возможностей для переезда. В Европе и Северной Америке городская флора на 35-40% состоит из чужеродных видов, а в центре Пекина этот показатель достигает аж 53%. Порой немалую роль здесь играют социально-экономические факторы. В Фениксе, штат Аризона, измерили уровень видового разнообразия флоры на двухстах с лишним участках размером 30 на 30 метров, случайным образом раскиданных по городу и его окрестностям. Одним из самых значительных факторов, влияющих на богатство видов на участке, оказалось финансовое благополучие района. Чем богаче жители, тем больше вокруг видов. Этот эффект, ученые назвали его эффектом роскоши, указывает на одно. Появлению в городе новых видов растений мы обязаны путешествиям, торговлей и неумолимому стремлению чужеродных растений покинуть ухоженный сад. Несекаемый поток видов чужестранцев – это первое из минимум четырех объяснений богатству видов, которые встречают на улицах городские натуралисты. Второе объяснение заключается в том, что людские поселения, позже перерастающие в города, обычно строятся там, где биоразнообразие и без того велико. Если вы откроете физическую карту мира и найдете там самые крупные города, то обнаружите, что они находятся вовсе не в горах и не в пустынях. Там, где их основали, видовое разнообразие изначально было высоким. Это устья и поймы рек, низины с плодородной почвой и другие места, где человек и зверь найдут, чем себя прокормить и займут свою нишу. Иными словами, вторая причина богатого городского биоразнообразия кроется в том, что оно было богатым и до появления города. Часть этого богатства до сих пор выживает в тесных уголках привычной среды, Оставшихся в развивающемся городе. Как мы узнали в предыдущей главе, большая часть аборигенных видов Сингапура обитает на клочках первичного леса, что скрываются посреди небоскребов. Третий источник видового разнообразия в городе ухудшение условий для жизни непосредственно за чертой города. В наши дни городской центр часто кажется экологическим оазисом по сравнению с окрестностями. Раньше все было наоборот. Сельская местность. Те самые поля и луга, кусты и живые изгороди, ручьи и пруды, в общем, романтика, отличалась многообразием, и разные виды можно было найти в каждом уголке. Именно поэтому в XIX веке натуралисты из Нью-Йорка отправлялись на прогулки по окрестностям города. По сравнению с городами, где заводы загрязняют воздух, окрестности считались природной идиллией. Теперь же во многих странах все наоборот. На тщательно обрабатываемых полях и плантациях, разделенных равнехми каналами, для биоразнообразия практически не остается места. Города разрастаются и поглощают все больше пригодной для возделывания земли, так что из каждого оставшегося квадратного сантиметра почвы стараются выжать максимум. Теперь на фоне выхолощенных распаханных квадратов центра города со своими разнообразными дворами, зелеными крышами, старыми каменными стенами, заросшими канавами и просторными парками, кажется раем для множества видов растений и животных. Ботаники Сдена Хохолоушкова и Петр Пышек описали эти перемены в чешском городе Пльзене. Они изучили целые кипы старых статей, отчетов и гербариев, чтобы отследить изменения во флоре города и окрестностей за последние 130 лет. Как выяснилось, в черте города разнообразие растений неустанно росло. неустанно В конце XIX века их там насчитывалось 478 видов, в 60-х годах прошлого века – 595, а в наши дни – 773. В окрестностях же ситуация обратная. Количество видов снизилось с 1112 до 768, а потом и до 745. В чем же дело? Скорее всего, в том, что сельское хозяйство в XX веке стало усиленно развиваться за чертой города дикие растения принялись активно истреблять, тогда как в его центре все обстояло наоборот. Если выразиться художественным языком, изгнанные из деревень сорняки обрели укрытие в городских стенах. В случае крупных позвоночных животных слова об укрытии вполне буквальны. В Сиднее спасаются от опасности кустарниковые большеноги, В Чикаго койоты, в Лондоне лисицы, в Мумбаи леопарды, в Гуджарате болотные крокодилы. Крупные и зачастую опасные птицы, млекопитающие и присмыкающиеся, наводнили города во всем мире. Конечно, нужно принимать во внимание их размеры. Порой эти животные оказываются лишь верхушкой айсберга, скрывающего в себе тысячи подобных перемен в биоразнообразии города, пусть и не таких заметных. Но представителей мегафауны, Город часто встречает радушнее, чем их собственная среда обитания. Все дело в терпимости горожан. В качестве примера рассмотрим койотов. В 1980 году American Midland Naturalist написали о койоте-перебежчике, живущем прямо в центре Линкольна, штат Небраска. Его сородичи, видимо, вдохновились примером и стали массово перебираться в города. Стэнли Герт Урбозоолог из университета штата Огайо уже не один год вживляет чикагским койотам микрочипы и вешает бирки на уши. По его подсчетам, сейчас в городе живет более 2000 особей. На 400 из них он надел специальные ошейники с навигатором и теперь следит, как они прогуливаются по железнодорожным путям, ждут зеленого света на переходе и воспитывают детенышей на крыше автостоянки. Да, койоты наглые и неприветливые городские пройдохи, но шансов быть убитыми в городе у них в четыре раза меньше, чем в сельской местности. Уже целые поколения некоторых видов хищников практически полностью свободны от людского преследования, рассказал Герт журналу Popular Science в 2012 году. Эти хищники, можно сказать, видят город иначе, чем полвека назад видели их предки. В те времена, завидев человека, они понимали что их сейчас вполне могут пристрелить. Вот и у нас то же самое дружище, прокудахтал бы с обратной стороны земного шара кустарниковый большеног. Птица, которая строит компостные кучи из песка и листьев и откладывает там яйца, чтобы их согревало выделяющееся при гниении тепло. Жареные большеноги столетиями считались любимой закуской охотников. В начале 70-х годов прошлого столетия отстреливать их запретили. И теперь, вместо того, чтобы прятаться в кустах, большенок предстал перед людьми во всей красе. Не только в сельской местности, но и, особенно, в городах, где запрет явно соблюдает лучше. Дэрил Джонс, специалист по кустарниковым большеногом из Университета Гриффита, утверждает, что за последние 20 лет количество особей в Брисбене выросло в 7 раз и что на очереди у них Сидней. Казалось бы, Странно, что этот вид ни с того ни сего решил обосноваться в городе, ведь компостную кучу посреди города не построишь. Оказалось, для большеногов это не помеха. Они просто устраиваются у горожан во дворах и сооружают кучи весом до 4 тонн прямо в клумбах. Вот уж действительно инженеры экосистемы. Чтобы свести наносимый ущерб к минимуму, по телевизору советуют принять следующие меры. Разложить камни вокруг самых важных растений – и сделать компостную кучу где-нибудь на менее ценном участке сада своими руками. А это, на минуточку, почти так же сложно, как заново высадить цветы в клумбе. Четвертое и последнее объяснение большого биоразнообразия в городах – разнообразие самой среды обитания. Только задумайтесь. Для нас город – это торговые ряды, парковки, магистрали, деловые районы и тротуары, а для парящего в небе сапсана – Летящие вдоль улицы журчалки и опускающегося на землю пушистого семечка молочая – целый калейдоскоп каменных выступов, влажных ям, поросших мхом полос и подземных ручев. Эти разбросанные по городу места обитания образуют на удивление разнообразный ландшафт с множеством ниш, который способствует поддержанию видового разнообразия, пусть и разделенного на фрагменты. Давайте вспомним, какими разными бывают городские сады. Где-то посреди вымощенных плиткой и камнями тропинок красуются ухоженные декоративные кусты, где-то возвышаются зеленые изгороди, где-то за заборчиком раскинулся газон, где-то в горшках на крыше растут пальмы и горные травы, где-то выращивают овощи, где-то можно найти пруд, ведущий к нему скользкой каменистой тропинкой, где-то и глазу не за что зацепиться. Нынче в моде индивидуальность – а потому разновидностей садов можно насчитать столько же, сколько садовников. В 1999 году британская группа биологов из Шеффилдского университета под руководством преуспевающего эколога Кевина Гастона, с тех пор он перевелся в Эксетерский университет, взялась за долговременный проект по изучению экологии городских садов Шеффилда. Проект назвали БАГС по по-английски «Жучки». Акроним от Biodiversity of Urban Gardens in Sheffield Биоразнообразие городских садов Шеффилда Первым делом исследователи провели опрос по телефону. Для этого они случайным образом выбирали номера из городского справочника и задавали собеседникам вопросы, связанные с садом. Не всегда звонки оказывались успешными. В некоторых случаях звонок сбрасывался, прежде чем его цель была доведена до собеседника, отмечалось в одной из научных статей. Опросив 250 домовладельцев, исследователи провели приблизительные подсчеты и выяснили вот что. В городе с населением полумиллиона человек насчитывается около 175 тысяч садов, которые покрывают четверть от общей площади города, и в этих садах можно найти примерно 25 200 прудов, 45 500 скворечников, 50 750 компостных куч и 360 тысяч деревьев. Иными словами, сады – это внушительный экологический ресурс, но при этом городские сады редко включают в региональные перечни природных уголков. В 1966 году Чарльз Элтон утверждал в своей книге о закономерностях в животных сообществах, что сады – настоящие биологические пустыни, но в ходе проекта «Багз» ученые доказали, что там обитает уйма различных видов. 61 домовладелец позволил исследователям вторгнуться в свое личное пространство и похозяйничать в саду. Если вы когда-нибудь видели, как работают полевые биологи, то понимаете, о чем я. Исследователи измерили каждый сад рулеткой, подсчитали общую площадь различных покровов и составили карты. Вооружившись атласами и блокнотами, они определили виды всех найденных деревьев, кустов и трав, в том числе в горшках и прудах. Еще они собрали листья с витиеватыми ходами, прогрызенными личинками определенных видов мух, бабочек и других насекомых. В большинстве случаев специалисты могут определить, кто именно грыз лист, не видя само животное, по одной лишь форме хода. У заборов в каждом саду они зарыли в землю по три пластиковых стаканчика, ловушки для насекомых и других членистоногих, попав в которые, те уже не могут выбраться. Исследователи даже налили в стаканчики этилового спирта, чтобы наверняка. Обычно в этих целях используют более токсичный этиленгликоль, но исследователи решили заменить его на этанол. А то вдруг ловушку обнаружит домашний питомец или ребенок. Затем они набили мешки сухими листьями и почвой, чтобы поискать там других беспозвоночных, и для полного счастья установили в каждом саду попалаточные ловушке для ловли летающих насекомых, такой же, как у Денниса Оуэна из предыдущей главы. Несмотря на столь дерзкий подход к изучению экологии городских садов, ученые отмечают, что почти все садовладельцы угощали их чаем с печеньками. Порывшись в 61 саду, группа обнаружила 1166 разных видов растений. Большинство из них, 70%, оказались чужеродными, что для садов неудивительно. Тем не менее, 344 вида, четверть видового разнообразия британских растений, были аборигенными. Около 30 тысяч найденных беспозвоночных принадлежали примерно к 800 разным видам. Такое количество впечатляет, но это не так уж и много, если вспомнить, сколько видов Деннис Оуэн нашел у себя в саду. Впрочем, группу интересовали не столько цифры, сколько разница между садами. Почти половина всех обнаруженных видов насекомых и пауков обитала в одном единственном саду. А так называемая кривая видового накопления, которая должна была показать, как увеличивается суммарное число видов с каждым новым садом, так и не выровнялась. Иными словами, флора и фауна в каждом саду отличались практически полностью. Напомню, что речь идет всего о 61 саде. Это ничтожная доля от всех садов Шеффилда, а те, в свою очередь, составляют лишь крошечную часть всех садов Великобритании. А представьте, что будет, если провести подобные исследования в других забытых уголках городов, в канавах и стоках, возле дорог и на крышах. Конечно, жизнь в городе не обходится без трудностей. И все же животные и растения, способные преодолеть большое расстояние и выжить в тесных, отгороженных от окружающего мира уголках, обнаружили здесь на удивление разнообразную среду, где есть место для великого множества видов. Если вспомнить об остальных трех причинах биологического богатства городов, появление чужаков, изначальное биоразнообразие, отсутствие преследования, станет ясно, почему в списках у городских натуралистов, о которых мы узнали в прошлой главе, так много видов. Видов может и много, но они подобраны не случайно. Не каждое животное и не каждое растение сумеет выжить в городе. Особенности одних видов не позволяют их представителям заделаться горожанами, в то время как другие, напротив, словно созданы для жизни в городах. В основе этой книги лежат как раз такие особенности и их развитие. Давайте рассмотрим их поближе и узнаем о таком замечательном явлении, как городская преадаптация.